Игорь. Вы пропустили сеанс доктора Авдеев, сухо и официально сообщил психолог едва Игорь утром вошёл в ординаторскую. У вас настроение плохое? весело поинтересовался Игорь, убирая сумку в шкаф. А я считал, что психологи умеют себя контролировать. Моё настроение в полном порядке. А причин, заставивших вас пропустить сеанс и не предупредить меня, что не придёте, мне бы всё-таки хотелось узнать. Я ждал вас, между прочим. Честно, я забыл, признался Авдеев. Извините, Иван Владимирович, закрутился и забыл, каюсь, готов прийти в любое свободное время. Моё или ваше? иронично проговорил психолог, глядя на Игоря с лёгкой усмешкой. Послушайте, Иван Владимирович, Авдеев двинулся к психологу, и тот инстинктивно сделал шаг назад. Я понимаю, что не нравлюсь вам по какой-то причине, но разговаривать со мной в подобном тоне не стоит. Я хороший хирург, и визиты к психологу мне не нужны. Но я подчиняюсь правилам, установленным в этой клинике, а потому приду, когда вы скажете. Вчера действительно закрутился. И вот ещё что. Постарайтесь держать своё личное негативное отношение ко мне при себе, хорошо? Потому что вы мне тоже не очень нравитесь, если уж откровенно говорить. Психолог смотрел по-прежнему насмешливо, успев, похоже, вполне овладеть собой. Габаритами Игорь намного превосходил худощавого идушного Иващенко, и со стороны могло показаться, что Авдеев пытается воспользоваться своим преимуществом, чтобы запугать оппонента. Но морально психолог был намного сильнее. Это Игорь прочитал в его глазах за чуть коричневатыми стёклами очков и отступил, не хотелось выглядеть пятикантропом и получить моральную оплеуху. А от острого языка Ивана этого вполне можно было ожидать. Извините, буркнул Авдеев, опомнившись и признавая неправоту. Ничего, впредь постараюсь себя контролировать, чего и вам желаю. Иващенко забрал с подоконника свою кружку и вышел из ординаторской, а Игорь Обрадовна подумал, что этот разговор произошёл в очень удачное время. Ординаторская была ещё пуста, и никто из коллег этих разборок не видел. Нашёл же я, перед тем, как бицепс продемонстрировать. Злесь на свою несдержанность, Авдеев переоделся в хирургический костюм и накинул белый халат. Через 40 минут начнётся обход. Нужно было просмотреть истории тех больных, что он вёл после операции. К его удивлению, первый, кого он встретил, выйдя из ординаторской, оказалась Аделина. Она шла по коридору уверенной хозяйской походкой, всем своим видом демонстрируя: это её территория, здесь она в своей тарелке и ничто не сможет этого изменить. Лицо её было бледным, под глазами тёмные круги, но совсем больной она не выглядела. Доброе утро, Игорь Александрович, поздоровалась она, поравнявшись с Игорем. Доброе. Вы зачем приехали? Странный вопрос. Я здесь работаю, у меня пациенты. Аделина Эдуардовна, вы ведь хорошо поняли, о чём я спросил, зачем езвите? Вы не здоровы, я это имел в виду. Игорь Александрович, я ценю вашу заботу, но не увлекайтесь. Я сама врачу отдаю себя отчёт в собственных действиях. Если я здесь, значит, чувствую, что это в моих силах. Но чтобы вы совсем успокоились, скажу. В операционную сегодня не пойду, поэтому пересадка кожи клиенту из двенадцатой палаты достаётся вам. Справитесь? Авдеев почувствовал, как лицо вспыхнуло до корней волос. Она что, сомневается в его квалификации? сделать пересадку кожи на небольшой участок, он вполне в состоянии. Но с другой стороны, Драгуна отдавала ему своего пациента, значит, доверяла. Иначе попросила бы того же Филиппа, например. Можете присутствовать, если сомневаетесь, коротко ответил он. Думаю, это лишнее, улыбнулась Драгуна и вдруг спросила: Вы не устаёте так напрягаться всё время? То есть, опешил Игорь, не совсем уяснив суть вопроса. Вы словно играете роль, а она явно не ваша. И вы напряжённо стараетесь держать лицо, а то маска сползает. Может быть, будет лучше, если вы перестанете примерять на себя чужой костюм. Она смотрела на него своими прозрачными глазами, и по спине Игоря вдруг пробежал холодок. А что, если она знает? Нет, этого не может быть. Авдеев почувствовал, как его охватывает паника. Он постарался незаметно для драгун ущипнуть себя сзади за бедро, но это не помогло. Сердце начало колотиться так бешено, что стало трудно дышать. "Я вы Игорь Александрович, да успокойтесь вы. Я же пошутила", холодно сказала Аделина, по-прежнему не сводя с него взгляда. "Ну чего вы так нервничаете? Могли просто отшутиться в ответ". "У меня плохое чувство юмора", буркнул Авдеев, отводя глаза. "Но ваше куда хуже". "Да, мне так говорили. Ну что ж, идём в ординаторскую. Я вам историю болезни доложу и обсудим план операции". Она изящно обогнала Игоря и пошла по направлению к координаторской. Авдеев перевёл дыхание, вытер пот со лба и двинулся следом. Докладывала историю она тем же холодным тоном, даже не заглядывая в записи, шпарила по памяти, не сбиваясь ни в цифрах показателей, ни в дозах назначений. Игорь старался сосредоточиться, чтобы не упустить ни единой мелочи, и ему это удалось. Вдвоём они набросали план операции. Драгун удовлетворённо кивнула и отдала историю болезни. Протокол операции, пожалуйста, предоставьте мне к концу смены, хорошо? Мне не нравится ваша привычка откладывать их на завтра. У нас так не принято. Понял. Он не стал уточнять, что задержал протокол только однажды, не хотел снова выслушивать её наставления, даваемые чуть снисходительным тоном. Авдеев понимала, она имеет право так с ним разговаривать. талантливый хирург, автор собственной методики, признанной даже за границей. Но ведь и он, если бы начал раньше или вообще не сменил бы вид деятельности, мог достичь не меньшего. Никто не виноват, что так сложилось, или виноват. На этот вопрос у Игоря никогда не было ответа, хотя он очень старался его найти. Операцию Авдеев провёл блестяще. Это признали и ассистенты, и вся бригада. Игорь тоже остался собой доволен. Сумел взять себя в руки, оставить все проблемы и сомнения за дверью оперблока и отработать так, как умел: чётко, быстро, аккуратно. Он отошёл от стола и уже собирался выйти в предоперационную, когда почувствовал, что за ним наблюдают. Подняв голову, он увидел, что со скамьи у стеклянного купола операционной встаёт Аделина. Проконтролировала всё-таки с досадой, подумал Авдеев, покидая операционную. Но я всё сделал правильно, пусть убедится, что я хороший хирург. Он так и не смог до конца понять, кого хотел убедить в этом, Аделину или себя.